Глава вторая. Лейли Дэи Арасх смотрела в иллюминатор и волновалась. Она летела домой, туда, где не было 16 лет. Она поступила в пансион в 5 лет. Ее не хотели брать, говорили слишком мала. Но тетя Мартиника умела убеждать, а платиновые монеты были весомыми аргументами в спорах. так что Лейли приняли в пансион, и поначалу она даже не носила форму, просто жила в крыле преподавателей вместе с няней, гуляла в саду, училась читать и писать в библиотеке, и только в семь лет пошла в младший класс пансиона, хотя туда принимали девочек с десяти лет. Училась она всегда хорошо, но с другими ученицами не сближалась, Во-первых, потому что няня оставалась с ней, и этому многие завидовали. Во-вторых, этот пансион располагался на патриархальной планете. Образование будущим столичным дамам давали хорошее, с поправкой на политику и космическую историю. Поэтому ученицы слышали про миры матриархата и знали, что Лаэли из такого мира. Задавали дурные вопросы. Хихикали, спрашивали, сколько мужчин в ее гареме. Делали вид, будто не знают, что Лаэли покинула родину совсем малюткой. В общем, долго учиться в этом пансионе девушка не захотела. Досрочно сдала экзамены, получила аттестат и поступила в медицинскую академию. Для Лаэли люди всегда были загадкой. Вот и захотелось изучить их подробнее. В академии пришлось нелегко. Нет, в чём-то стало проще. Она сняла приличную квартиру в кампусе, и няне не нужно было приходить к ней тайком, чтобы обнять. Но Лайли стала самой младшей на курсе. Худощавая фигурка, звонкий голос, невысокий рост. Её порой просто не видно было за широкими плечами студентов. А еще остались проблемы с мужчинами. Лаэли их боялась. Последнюю попытку убить наследницу предпринял молодой красавец-раб, прибывший на остров с гостьей госпожи Мартинике. Это нападение стало последней каплей. Тогда тетушка и отправила племянницу подальше. Но Лаэли еще несколько лет просыпалась с криком и держалась как можно дальше от всех молодых и красивых парней и мужчин. Вот пожилые профессора вызывали в ней невольное уважение. Так что училась Лайли отлично. Трудность возникла, когда настало время выбирать специализацию. В педиатрии нужно было общаться с напуганными мамами. В терапии речь шла уже о самих испуганных пациентах. Геронтология вообще пугала, как и психиатрия. Так что, подумав и перебрав все варианты, девушка решила идти в хирургию. Крови она не боялась. А пациент на операционном столе обычно уже тихий. Был, конечно, самый спокойный вариант — патанатомия. Но тут уже запротестовала тетушка. Если уж быть медиком, то полезным своим землям. Лайли училась с опережением, поэтому к 21 году закончила курс и даже успела поработать в госпитале для бедных в интернатуре. А вот ординатура не состоялась. Тетушка связалась с ней и напомнила, что наследнице настало время заявить о себе. Пришлось собираться. Посидев вечер над скопившимся за годы учебы добром, Девушка приняла внезапное для себя решение. Все, кроме справочников и книг, раздала или отнесла в приют. Собрала бумаги в небольшой саквояж, два кофра с инструментами и стерильными костюмами, рюкзачок со смена белья и мелочами. Книги отправила на родину почтой. Няня смотрела на это одобрительно. «Правильно, детка». На новом месте всё должно быть новым.